Дневник тени. Запись 28 Бежал я целую вечность. По крайней мере, так мне показалось. Мои ступни адски болели. Всё же я редко ходил босиком, тем более по льду и талому снегу. Поэтому я дико обрадовался, увидев нужный дом. Я рассчитывал, что бабы не захотят связываться со злющим голым мужиком, колотящим в дверь, и вернут мне вещи. Хотя бы часть. Но дверь мне никто не открыл. Видимо, жильцы решили сделать вид, что дома никого нет. Они явно не понимали весь масштаб моего отчаяния, а как следствие тупой решимости. Дверь было не выбить, я пытался. Поэтому я подбежал к заколоченным окнам. Как назло, доски выглядели крепкими. Я битый час пытался их отодрать, но когда пальцы на руках уже перестали меня слушаться и стали какими-то бледными, я смекнул, что, наверное, закоченел. Только бурлящий в венах адреналин не давал мне сдаться. Я снова вернулся к двери и начал в нее молотить с упоением безумца. Без толку. Тут мой взгляд упал на ржавую водосточную трубу. Конечно, я полез по ней, не раздумывая, поскольку меня жгла надежда, что окна на втором этаже, возможно, не так хорошо защищены. Если кто-то из женщин следил за мной сквозь щели забитых окон, то сегодня я им устроил настоящее зрелище. Все начиналось вроде бы неплохо, но в какой-то миг мои пальцы просто разжались, и я с размаху грохнулся вниз, еле успев сгруппироваться. Я взвыл от боли, кожа на моих ладонях была содрана в кровь, а колено сильно разбито. Уже плохо соображая, я с трудом поднялся и замотал головой, хлопая себя по щекам. Мне стало казаться, что я очутился в отвратительном кошмаре, одном из тех, что заставляет тебя чувствовать себя никчемным ничтожеством. Я снова приковылял к двери и начал стучать, кричать и умолять, чтобы меня пустили. По моим щекам покатились слезы. Как так получилось, что один из самых упоительных и чудесных дней обернулся сущим адом? Или наоборот, это просто сработал закон равновесия Вселенной? Я уткнулся лбом в дверь и зарыдал во весь голос. Похоже, у меня окончательно сдали нервы, а я все гадал, когда же это произойдет? «Тень!» Я с трудом различил знакомый голос и, обернувшись, увидел, как лёд бежит ко мне со всех ног, на ходу снимая куртку. Я купался, здешние бабы украли одежду, а ещё в реке осталась ега и тоже голая. Как больной зверь провыл я, всхлипывая, пока лёд меня кутал в куртку. «Какого чёрта ты ушёл без меня? Был же другой уговор!» Пробормотал он, оттаскивая меня в сторону от двери. А потом в два удара снял её ногой. В любое другое время я бы этому удивился, но тогда я был слишком измучен, поэтому прошлепал на подгибающихся ногах следом за льдом. Он уверенно перешагнул порог и вторгся в дом, который так упрямо не хотел меня до этого пускать. Мое зрение затуманилось от слез, и я с трудом различал предметы убогой обстановки. Какие-то ряды шкафов, несколько кроватей, стол, печь, две женщины, схватившиеся за кухонные ножи. Лёд пронзительно свистнул, и в комнату влетела наша собака. «Дёрнитесь! Порвёт!» — произнёс лёд, нехорошо улыбаясь. «Именно такие улыбочки играют на лицах злодеев, обещающих, что всё обойдётся, когда на самом деле тебе уже старательно роют могилу его подручные». «Это та собака, что кусается, как дикая!» — прошептала одна из женщин и осторожно положила нож обратно на стол. Я тихонько сполз по стенке и сел, укутав ноги курткой льда. Меня трясло. Чувствовал я себя очень плохо, всё тело странно кололо и ныло, а глаза закатывались сами собой. Я понадеялся, что помещение должно быть тёплым, раз здесь есть печь. Булочка бестолково металась между мной и льдом, повизгивая. «Яга в реке. ей нужна помощь», — слабо проговорил я, пока собака старательно лизала моё лицо, а лёд выкрикивал приказы женщинам. Ещё некоторое время я сидел в каком-то странном полусне, чувствуя, как меня подтащили ближе к потрескивающей печи, а затем одели. Всё это время лёд яростно перепирался с крикливой женщиной и пару раз стучал кулаком по столу, а булочка начинала лаять, как оглашённая. Наконец я разлепил веки и потихоньку вернулся в реальность. «Яга?» — воскликнул я, тревожно озираясь. «Да, сейчас её приведу», — буркнул лёд, сыпая картофель в мешок. «Это ведь наши? Наши? А ещё морковь была! Не в ремне! Что значит, другие взяли? А я им позволял? Значит, иди и приведи их сюда! А меня не боишься?» «Не думаю, что ссориться с местными правильно», — сказал я, стараясь вернуть ясность ума. Я поудобнее натянул ботинки, морщись от боли, поправил куртку и штаны, напяленные кое-как. Лёд в это время выдирал из рук женщины мешок с бобами. «Тот самый, который мы нашли в припасах деда». «Я уже приходил к ним по-хорошему. Да и ты тоже. Забыл, как мы связанные валялись?» Прошипел лёд. «Я чужое не беру, только своё возвращаю. а Ату!» Булочка навострила уши и зарычала, а баба мигом выпустила из рук мешок. «Тень!» — раздался с улицы голос еги «Не смей переступать порог! Запрет! Запрет!» Взвизгнула женщина, а после схватила со стола горшочек и подбежала к двери. «Только сунься, бесовка! Я живо тебя с золой окачу!» Я с трудом поднялся на ноги, лёд среагировал мгновенно, подержав меня за локоть. Другой рукой он взвалил на плечо объёмистый мешок с нашими продуктами. «Не визжи, дай пройти!» — прикрикнул лёд на хозяйку, помогая мне выйти из дома. У колодца стояла ега в своих привычных одеяниях, расшитых монетками, лоскутами и тряпичными куклами. А вторая женщина возле неё бормотала бессвязные извинения. «Она душами людей питается!» Прокричала нам спину женщины, потрясая горшком с золой. «А ты чужие припасы крадёшь!» Гаркнул на неё лёд до того громко, что у меня зазвенело в ушах. «А у тебя и души-то давно нет!» Медленно проговорила ига поправляя шапку. «Зачем вещи мои трогали?» «Хотели выменять на что-то?» Она сжечь их хотела, говорила, «Силы тебя лишит!» пояснила женщина, минуту назад шептавшая извинения. Я слегка удивился, поскольку думал, что эти нахальные бабы действуют заодно, а потом вспомнил, как Яга говорила, что они ненавидят всех, в том числе и друг друга. «Обе ко мне приползете, как руки гореть начнут», — сказала Яга, перебирая позвякивающие монетки. «Но я помогу лишь одной. Какой же из вас повезет?» Яга развернулась и пошла прочь. Лёд взвалил мою руку себе на плечо и поволок меня вслед за шаманкой. Я разве что для вида переставлял ноги, практически полностью на нём повиснув. Ступни пронзала дикая боль. В этот момент из дома выскочила женщина и швырнула горсть золы в спину Еге. Мы обернулись и с изумлением наблюдали, как она сыплет золу на порог, приговаривая. «Кто по моей зале пройдёт, тот ничего из дома моего не возьмёт. Губы, зубы, ключ, замок, язык. Аминь!» Вторая женщина, как заполошная, мигом бросилась домой, перепрыгивая зольный барьер. ега деловито поправила шапку, а затем медленно пошла к шепчущей бабе и каким-то не своим низким голосом произнесла. «Как этот пепел не нужен никому, так ты не нужна и богу своему». Та охнула, вырняла из рук горшочек, забежала в дом и попыталась загородить проем, сорванный с петель дверью ега стояла у порога, не шелохнувшись, а затем демонстративно наступила на черту из залы и смазала её. «Помогу лишь одной!» — крикнула она и расхохоталась. На мой вкус шаманка переигрывала. Хотя, если осмелиться предположить, что всё это не было лицедейством, а действительно имело эзотерический смысл, то остановилось страшно. «Идёмте домой», — бросила она нам и зашагала, не оглядываясь. «А это она молодец!» — хохотнул лёд, кивая на игу. — Лучший способ победить врагов — стравить их друг с другом и запугать. В ответ я лишь пожал плечами. Меня беспокоило то, как упрямо шла вперёд шаманка, больше не глядя на меня. — Мне стоит тебя спросить, как вы оказались с ней на пару в реке голышом и позволили спереть одежду каким-то двум зачуханкам. И ты потом, голый, собирался помереть у них под дверями, пока твоя подружка сидела по шею в реке, дожидаясь лета? «Мы рыбу ловили», — выдавил я полуправдивый ответ. «Однако утро у вас выдалось запоминающимся», — серьезным видом ответил Лёд, и я сразу понял, что он смог сложить два и два. Когда мы зашли в дом, Лёд первым делом уложил меня в постель. Врач сидел на своей раскладушке и что-то яростно строчил на листке. Из-под его подушки высовывались края листов со смертельными заметками, которые он, видимо, спрятал, чтобы уберечь от чужих глаз». Значит, он спас свои записульки из поезда. И чьи же смерть он вносит теперь? Я осмотрелся, как затравленный зверь. Эй, нигде не было видно. Но спрашивать о ней я почему-то не стал. ега осторожно сняла с меня сапоги и внимательно осмотрела ступни. Затем развернула мои кровоточащие ладони и несколько секунд просто держала мои руки в своих. Как меня злило, что из-за дурацкой шапки я не видел её лица. Надо просто обработать произнесла она отстранённым голосом и вышла из комнаты. Врач отбросил свои листки и кинулся следом за егой. Я сел в постели и поднял с пола его листок. «Что там?» — спросил лёд, заглядывая мне через плечо. «Какой-то бред», — ответил я, разбирая каракули. Митохондриальная Ева была старше Адама. Первой всегда была женщина. Женщина, скрывает тайну зарождения жизни, я осознал, не она, а мужчина есть ключ... «Ты понимаешь, о чём он?» «Нет», — озадаченно ответил Лёд. «Разве что могу сказать, он явно интересуется женщинами. В научном смысле. Надеюсь. Но лучше за ним приглядывать, чтобы он свой ключ не совал куда не надо». Я осторожно положил листок на место. Через секунду в комнату вернулась ега с бинтами и ужасно вонючими мазями от одного запаха, которых пациент, видимо, мгновенно выздоравливал, поскольку совершенно не хотел иметь с ними дело Я тоже начал слабо блеять. «Само пройдёт» и уворачиваться от рук еги Но тут вмешался лёд и сковал меня своей могучей хваткой. Меня живо измазали зловонной лечебной жижей, замотали бинтами и укутали в три пледа. Я жалел, что не замёрз насмерть. Поколебавшись, ега осторожно провела рукой по моим волосам, а после вышла. «Я тоже пойду», — похлопал меня по плечу лёд. Ега говорит, что за кладбищенским лесом есть свалка всяких деталей. Может, повезёт, и я найду нужные Мечтаю создать солнечные батареи. К лету самое оно». «То есть ты решил здесь остаться?» — спросил я. Лёд в ответ лишь пожал плечами и вышел, а я устало закрыл глаза и задремал. Сквозь сон я слышал, как вернулся врач и долго шуршал листами. Но меня это лишь успокаивало.